«Ах ты, свинтус! Ах ты, рифмоплёт паршивый! Ох ты, изменник!» Геральт, заинтригованный, потянул кобылку за угол. Не успел он установить источник воплей, как к ним присоединился глубокий липко-стеклянный звон. «Вишнёвое варенье», — подумал ведьмак. «Такой звук издаёт банка вишнёвого варенья, если запустить её с большой высоты и с большой силой». Это-то он знал отлично. «Иеннифер, когда они жили вместе?» Доводилось в огневе кидать в него банками варенья, которые она получала от клиентов, потому что сама Таеняvarphi понятия не имела о том, как варить варенье. А магия в этом отношении не всегда давала положительные результаты. За углом перед узким, покрашенным в розовое домиком, собралась солидная кучка ратозеев. На маленьком весь цветах балкончике под наклонным навесом стояла молодая светловолосая женщина в ночной сорочке.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 «Провалиться мне на этом самом месте, если вру!» «Прохвост! Чёртово семя! Бродяга!» Взвизгнула пухленькая блондинка и скрылась в глубине дома. Видать, в поиске очередных снарядов. «Эй, Лютик!» – окликнул мужчину-ведьмак, волоча на поле боя упирающуюся и фыркающую кобылу. «Как жизнь? Что происходит?» «Жизнь? Нормально!» – осколобившись, проговорил Трубадур. «Как всегда! Привет, Геральт!»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 Никак не меньше, чем в два с половиной галлона. Толпа зевак, держась за пределами обстрела, тряслась от хохота. Самые большие острики хлопали в ладоши. Кричали «Бис!» и убеждали блондинку действовать активнее. «Слушай, у нее дома нет катапульты?» Забеспокоился ведьмак. «Не исключено!» – сказал поэт, задрав голову к балкону. «У нее дома жуткий склад рухлити! Штаны видел?» «А может, лучше уйти? Вернешься, когда утихомирится!»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 Разоралась блондинка и сплюнула с балкона, разбрызгивая слюну. «Ах ты, бродяга! Ах ты, фанфарон хриплый!» «Что это она тебя такая Проштрафился в чем?» «Да нет, все нормально!» — пожал плечами Трубадур. «Она требует моногамии, мать ее так! А сама кидает в людей чужими портками! Слышал, как она меня обозвала?»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 «Уж осень зиму ветром кличит слова теряют смысл и звук, и бриллианты слез ресничек дождинками спадают вдруг». Он замолчал, весело помахал рукой двум девчонкам, проходившим мимо с корзинками, полными овощей. Девочки захихикали. «Что привело тебя в Новиград, Геральт?» «Закупки, упришь немного снаряжения и новая куртка». ведьма одернул шуршащую, пахнущую новизной кожу. «Как? Тебе нравится моя новая одежда, Лютик? Отстаёшь от моды!» поморщился Барт, стряхивая куриное перо со своего блестящего василийского кафтана с рукавами, пуфом и воротником зубчиками. «Ах, как я рад, что мы встретились! Здесь, в Новиграде, столице мира! Центре и колыбели культуры! Здесь просвещённый человек может вздохнуть полной грудью! А не перейти ли нам дышать полной грудью на улочку подальше?» Предложил Геральт, глядя на оборванца, который, присев на корточки и выкатив глаза, справил большую нужду в проулке. «Уж очень язвительным стал твой вечный сарказм!» Лютик снова поморщился. «Говорю тебе, Новиград пуп мира Почти тридцать тысяч жителей, не считая гостей столицы, представляешь? Каменные дома, мощенные улицы, морской порт, склады, четыре водяные мельницы, бойни, лесопилки». Крупное башмачное производство и вдобавок всевообразимые цехи и ремесла. Монетный двор, восемь банков и 12 ломбардов. Дворец и кардигардия. Аж дух захватывает. И развлечения. Эшафот, шибеница с опускающейся в платформой. 35 трактиров. Театр зверинниц, базара, 12 борделей. И храмы не помню уж сколько. Много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 «Никак не могу окончить. Из-за виспули меня так и трясет, и рифмы не держатся в голове. Да, Геральт, совсем забыл, как там Йеннифер». «Никак». «Понимаю». «Ничего ты не понимаешь. Но где твоя корчма? Далеко еще?» «За углом». «О, мы уже на месте. Видишь вывеску?» «Вижу». «Приветствую и низко кланяюсь», — улыбнулся Лютик девушке, подметавшей лестницу. «Вам, милостивая государыня».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 Знаменитый поэт всей благодатной стране. Посетил твой неопрятный кабак, хозяин, ибо возжелал выпить пиво. Ценишь ли ты честь, оказанную тебе мною, мошенник?» «Ценю», — буркнул трактирщик, выходя из-за стойки. «Рад вас видеть, господин Кивон. Вижу ваше слово и в заправду не дым. Вы ведь обещали зайти сразу же поутру и заплатить за вчерашнее. А я-то это ж надо, подумал, вы врете, как всегда».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 Уже побывали и вернулись на стройку, забрав мастера. И никого больше? Никогошеньки? Никого, окромя благородного купца Бибервельта, который завтракает в Большом Эркере. Эээ, тогда инте тут? Обрадовался Лютик. Надо было сразу сказать. Пошли в Эркер, геральд Бибервельта низушка знаешь? Нет. Не беда, познакомишься, ого! Воскликнул Трубадур, направляясь в боковую комнату. Чую с запада венье дух луковой похлебки. столь милые моему обаянью. куку -ку, это мы, нежданчики!» В эркере за средним столом, у столба, украшенного гирляндами чеснока и пучками трав, сидел пухлощеки, кудрявый низушек в фисташковой зеленой жилетке. В правой руке у него была ложка, левой он придерживал глиняную тарелку. При виде лютика и геральда низушек замер, раскрыв рот, а его огромные орехового цвета глаза расширились от страха.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 «На заставе видел твою женушку. Вот-вот явится гвардейня Бибервель, собственной персоны! Ха-ха-ха!» дурак ты, Лютик», — угоризненно проговорил Низушек. Лютик снова жемчужно рассмеялся, одновременно взяв два сложенных аккорда на струнах лютни. «Потому как мина у тебя исключительно глупая, братец, а таращишься ты на нас, так словно у нас рога и хвосты выросли. А может, ведьмака испугался, а?»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 Задрал нос Лютик. «Но так уж и быть уважу, только не на пустой желудок! Эй, хозяин, пиво любезное доживо!» да Девушка с красивой толстой косой, свисающей до ягодиц, принесла тарелки с похлебкой и кубки. геральд приглядевшись к ее кругленькой, покрытой пушком мордашки, отметил для себя, что у нее были вполне приличные губки, и если бы она помнила о том, что ротик надо бы хоть иногда прикрывать. «Дриада лесная!» Воскликнул Лютик, хватая руку девушки и целуя ее в ладошку. «Сильфида! Волшебница! Божественное создание с глазами словно васильковые озера, прелестная как утренняя заря, а формы губ твоих возбуждающий приоткрытых! Дайте ему пиво быстренько!» Простонал Дайнти Бибервельд. «И то случится несчастье!» «Не случится, не случится!» Заявил Барт. «Правда, геральд На всем белом свете не найти более спокойных людей, нежели мы двое. Я, милдсдарь-купец, поэт и музыкант. А музыка умягчает обычаи. А наличествующий здесь в аркере ведьмак вообще опасен исключительно для чудищ. Чудовищ и уродцев. Познакомьтесь. Геральт из Ривии. Угроза упырей, упыриц, упырих, оборотней и всякая мерзопакость не. Небось слышал о Геральте, да, Слышал. Низушек подозрительно глянул на ведьмака. «Ну и что? Что поделываете в Новиграде, милоздарь Геральт? Неужто, туточки, появились какие-нибудь страшные монстры? Вас... наняли?» «Нет», — улыбнулся <laut> ведьмак. <ri> <volleyball after> <Rankin> «Я на отдыхе». «О!» <продук> — произнес Дэнти, нервно перебирая волосатыми ногами. На пол локтя, недостающими до пола. «Это славно». «Что славно?» Лютик проглотил ложку похлебки и запил пивом.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 Увидев это грязный данти, Бибервельд разразился бранью. Взвыл и отскочил, с грохотом врезавшись спиной в деревянную перегородку. Геральд кинул ножны, пинком отбросил с дороги стул и рванулся в погоню. Чистый данти Бибервельд кузнечиком перескочил порог эркера, влетел в общую залу, натолкнулся на девицу с полураскрытым ртом.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 Что тут творится? зарычал трактирщик, подбегая с черенком от лопаты в руке. Что еще за фокус и стража? Дечка, жми за стражей! Не! взвыло существо, прижимаясь к полу еще больше деформируясь. Смилуйтесь мне! Никакой стражи, поддержал его грязный низушек, вылетая из аркера. Держи девчонку, лютик!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 «И еще как! Я стану бить его жестоко, долго и страстно, и тогда он тут все раздолбает!» Распластавшаяся на полу длиннополая карикатура на Данте Бибервельта жалостливо захрипела. «Ничего подобного!» — проговорил холодно трактирщик, прищурившись и слегка приподняв черенок. «Бейте его, сколь влезет на улицы или во дворе, господин Низушек, потому как это... Это же прямо-таки уродец какой-то!»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 «Вынь ее и как следует стенела по этому типу. В локтях за спиной не шевелись, братишечка!» Существо тоненько заскулило. «Геральт», — сказал Лютик, — «связал. Пошли в аркер. А вы, хозяин, что стоите? Я же заказывал пиво. А уж если я заказываю пиво, то его должны подавать до тех пор, пока я не крикну воды!» Геральт подтянул связанное существо к аркеру и грубо усадил у столика. Да, анти Бибервельт тоже уселся, глянул с неприязнью. Это ж жуть, как он выглядит. Ну, прям куча прокисшего теста. Глянь на его нос, Лютик, вот-вот отвалится. Собачья мать! А уши, как у моей тещи перед самыми похоронами. -р -р -р. Минуточку, буркнул Лютик. Ты, Бибервельт? Ну да, несомненно. но а то, что сидит у столба, только что было тобою, если я не ошибаюсь. — Геральт, все взоры обращены на тебя. Ты ведьмак, что тут, черт побередеется, что это? — Мимик. — Сам ты мимик, — гортанно проговорила существо, болтая носом. — Никакой я не мимик, а доплеры зовут меня Телико Лунгревик Ле Торт, сокращенно Пенсток. Друзья называют меня Дуду. — Я тебе ща покажу Дуду, сукин сын, — рявкнул Дайнти, замахиваясь на него кулаком. —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 — спросил трактирщик, поглядывая на существо, которое при виде пива высунуло из-за отвисших тестообразных губ длиннющие чище Что это за штука, господа? — мимик, — повторил Геральт, не обращая внимания на гримасы уродца. — Впрочем, у него много названий. Подвойняк, Векслинг, Беднер или Доплер, как он сам себя крестил. — Векслинг! — выкрикнул трактирщик. — Здесь, в Новиграде? В моем заведении?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 «Варварские обычаи, поистине человечески поморщился Дайнти, отодвигая пустую уже тарелку. «Впрочем, возможно, это и справедливое наказание за бандитизм и воровство». «Ну, давай, говори, подлец, где мои кони? оно ну быстренько! А то протяну твою носяру между ног и засуну в задницу!» «Где мои кони, спрашиваю?» «Продал», — простонал телико-лунгревик Леторт. А отвисшие уши вдруг собрались у него в шарике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 «В дне пути от города!» «Приехал, вроде бы как я, понимаете, и продал моих лошадей!» «Я его убью, удушу своими руками!» «Расскажите, как это случилось, господин Бибервельт?» «Геральт из Риви, если я не ошибаюсь, ведьмак!» Геральт утвердительно кивнул. «Все складывается как нельзя лучше», — сказал Низушек. «Я, Дай-Анти Бибервельт, из Почечу и Волога, фермер, коновод и купец».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 Туман хоть глаз кали. Вдруг вижу, идет кто-то. Кто тут, спрашиваю? Он не гугу. Подхожу ближе и вижу самого себя, словно в зеркале. Думаю, не надо было водку хлебать, а траву проклятую. А этот вон, потому как это был именно он. Как даст мне в лоб? Видел я звезды и накрылся ногами. Утром просыпаюсь в каком-то идиотском кустарнике. На голове шишка с огурец.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 «Чтоб дать себя так охмурить? Дурни капустные лбы! Морды протокольные!» «Не обижайся на них, Дан», — сказал Геральт. «Мимик копируют с такой точностью, что его невозможно отличить от оригинала или от жертвы, которую он себе высмотрел». «Ты что, никогда не слышал о мимиках?» «Слышать-то слышал! Да думал выдумки!» «Не выдумки, как видишь!» Доплер достаточно внимательно присматривается к жертве, чтобы мгновенно и безошибочно воспроизвести нужную структуру материи. Заметь, это не иллюзия, абсолютно полное изменение. До мельчайших деталей, каким образом мимики это делают, неизвестно. Чародея предполагает, что тут действует та же составляющая крови, что и при ликантропии. Но я думаю, это совершенно иное, либо уже в тысячу раз более сильное. В конце концов, у оборотней всего две, самое большее три ипостаси. А Доплер может превращаться во что угодно. Лишь бы более-менее точно совпадала масса тела. Масса тела? Ну, у мастодонта, например, он не превратится, и в мышь тоже. Понимаю. А цепь, которой ты его связал, зачем? Серебро для Ликантропа убийственно. «У мимика, как видишь, только сдерживает трансформацию. Вот он сидит тут в присущем ему виде». Доплер разлепил склеившиеся губы и зыркнул на ведьмака злыми мутными глазами, радужницы которых уже потеряли свойственным низушкам ореховый цвет и стали желтыми. «И хорошо, что сидит, сукин сын!» – буркнул Дайнди. «Подумать только! Он даже остановился здесь, на конечнике пихи! Где обычно останавливаюсь я!»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 И ведомо, чего держится Но вурдалачество, в смысле оборотничества, всяческие изменения и перемены – это мерзопакостная чертова процедура, обманы предательства людям на урон и погибель. Уж это все придумано энтними. Хрен знает, как еще их назвать-то паскудами. Говорю вам, давайте вызовем стражу и в огонь его. Богонь такую, в огонь. Геральт заинтересовался Лютик. Хотелось бы послушать мнение специалиста. Векслинги, они что, действительно такие опасные и агрессивные? Их способности к копированию, сказал ведьмак. Свойства, которые служат скорее защите, нежели нападению. Я не слышал, зло прервал Дайенти, хватив кулаком по столу. Если бить по морде и обкрадывать не нападение, то что же тогда считается нападением? Кончай мудрство! Все проще простого. На меня напали и ограбили. Отобрали не только добытое тяжким трудом имущество, но и лично мою внешность. Я требую удовлетворения и не усну. Стражу-стражу надо скликать, настаивал трактирщик. И богослужителей призвать. И энто чудище, энту нелюдь. Перестань, хозяин. Поднял голову низушек. Надоели вы со своими энтнями? Заметьте. Вам, вам-то энто... «Ты! Этот нелюдь ничего не сделал! Только мне! Кстати, я -то ведь тоже нелюдь!» «Да что вы, господин Бибервельд!» – неровно рассмеялся трактирщик. «Одно дело вы, другое он! Вы без малого человек, а он-то монстр!» «Удивляюсь я с вас, милздарь ведьмак! Этак вы как-то спокойненько себе сидите! Для чего вы, прошу прощения, существуете? Ваша обязанность убивать чудовищ или как?»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 И забью и сдеру с тебя шкуру. Дечка приоткрыв дверь сунула в аркер светлую головку.